Мои друзья, эта несправедливость так на меня подействовала, что только очень медленно преодолевая шок и тяжелую болезнь, я пыталась склеить свою жизнь из мелких осколков. Прежде всего, я старалась заботиться о больной матери, которая вышла из больницы. Все полученное от проката долина было истрачено. Деньги ушли на многолетний кропотливый сбор материала. оплату 11 адвокатов в Париже, Инсбруке, Вене и Мюнхене и трех доверенных лиц. Все, что у меня осталось, я вложила в «Красный дьяволов». Правда, мне теперь не нужно снимать квартиру. У меня есть машина, необходимая одежда и, что самое ценное, друзья. Одним из них был Вальди Траут, руководитель производства, который начинал свою карьеру в 1931 году в картине «Голубой свет». и теперь владел собственной киногруппой при фирме Ильзы Кубачевски «Глория Фильм». Далее Фридрих Майнц. Примечание. Фридрих Август Майнц, директор студии «Тобис», после войны один из владельцев гамбургской киностудии «Фамма». Выступил продюсером фильмов о войне «Канарис» 1954 Вайдемана и «Генерал Дьявола» 1955 Койтнера. Был соучредителем Европейской кинопремии. Последние годы жизни провел в Швейцарии. Создатель таких популярных фильмов, как «Канарис» и «Генерал дьявола». Август Арнольд и мой адвокат Ганс Вебер, который как юрисконсульт оказал мне неоценимые услуги. Также и Хельге Паулинин. Примечание. Паулинин. Петерс Паулинин. Хельге. 1903-1981, немецкий танцор, хореограф, режиссер и актер, известный прежде всего благодаря исполнению роли балетмейстера в фильме «Офюльса» Лола Монтес, 1955. Немецкий как-то, как я его называла, талантливый во многих областях искусства. Он жил неподалеку, поэтому мы часто проводили время вместе. Незабываемые инсценировки в Мюнхенском камерном театре. Гойеско и «Студент из Праги» с Гарольдом Кройсбергом. Его постановка балета Вернера Эгка. Абраксос стало событием. Примечание. Эгг. Псевдоним. Настоящий Майер. Вернер. 1901-1983. Немецкий композитор. Ученик Орфа. Дирижер немецкой государственной оперы в Берлине. в 1936-1940 годах. Автор многочисленных опер «Пергюнд» 1938, «Церцея» 1948, «Ревизор» 1957, балетов и оркестровых пьес. Без некоторых сотрудников и друзей в США и прежде всего без Ханни я вряд ли смогла бы пережить годы кризиса. Нельзя забывать и Петра Якоба, моего бывшего мужа. После того, как наш брак распался, он делал все, чтобы облегчить жизнь нам с матерью. Я всегда могла рассчитывать на его помощь, даже когда он женился на актрисе Эллен Швирс. Мы остались добрыми друзьями. Примечание. Швирс, Эллен, родилась в 1936-й. Немецкая актриса театра и кино, режиссер и руководитель театра. В 1982 году основала вместе с Якобом, турне, театр, ансамбль.